Участники похода, воздерживавшиеся от резни, покупали головы персов у тех, которые убивали. Согласно преданию, сначала голова оценивалась в 20 дукатов, но затем, когда число голов достигло требуемой цифры, цена упала до половины динара, а после этого они и вовсе ничего не стоили. Сначала Ужасные трофеи были сложены на стенах города, затем из них построили башни на главных улицах. Таким образом погибли 70.000 и свогранцев или больше. Войну не планировалось заранее. Тимура поставили перед необходимостью отомстить за гибель его воинов. Однако месть превзошла все ожидания. В страхе Другие представители династии Музафаридов сдались ему безпрекословно. Лишь Мансур бежал в горы. Шираз и другие города выплатили выкуп без возражений. И имя Тимура было занесено в хутбу, публичную проповедь в мечетях. Каждому из Музафаридов Тимур выдал грамоту направления с тамгой, оттиском его подписи красной тушью. Теперь местные правители стали вассалами Тимура, а он их сюзереном. Земли музафаридов оставались под их властью, но с соизволения Тимура. Эмир обратил внимание на то, что иранцы обложены слишком высокими налогами. Он облегчил их налоговое бремя. Согласно преданию, в Ширазе Тимур послал за знаменитым персидским поэтом Хафизом. Поэт предстал перед ним в облачении нищего. — Ты написал эти стихи? — строго спросил Тимур и процитировал. — Когда Ширасскую Турчанку своей любимой назову, за родинку ее отдам я и Самарканд, и Бухару. — Да, Шахин-Шах, — ответил Хафиз, — это мои стихи. Я добыл Самарканд мечом после нескольких лет войны. Теперь я украшаю город произведениями лучших мастеров из других мест. Как смеешь ты дарить его какой-то девке из Шираза? Поэт ответил не сразу, затем улыбнулся и указал на свои лохмотья. О, государь, видишь, До какого нищенского существования довела меня моя расточительность? Ответ понравился Тимуру. Он отпустил поэта с щедрым вознаграждением. Обратно в Самарканд за Тимуром последовал не один поэт. Эмир сожалел лишь о присутствии среди них виночерпиев. Третий сын Тимура, Мираншах, всегда был своевольным. подверженным пьянству и цинизму. Храбрый в бою, он отличался крайней жестокостью. Только в армии под командованием Тимура Мираншах держал себя в рамках. Через несколько дней Тимур отдал Мираншаху в управление Прикаспийскую область. По возвращении из продолжавшегося год похода в Индию ему сообщили, что сын на грани безумия. Тюркские командиры докладывали о безрассудных поступках Мираншаха в больших городах. Он швырял из окна деньги в толпы горожан, отключался после пьянства в мечетях. Они рассказывали далее, что Мираншах упал с коня и воскликнул: "Я сын властелина земли! Что мне нужно сделать, чтобы меня заметили?" Он повелел сравнять с землей больницы и дворцы Тебриза и Сулания. Приказ сына Тимура был законом для тюркских воинов, и они начали взрывать дома. За этим последовали другие его дикие приказы. По велению Мираншаха, мозг которого постоянно был одурманен вином и наркотиками, из могилы выкопали труп знаменитого персидского философа И перезахоронили его на еврейском кладбище. Он пострадал по воле Аллаха, говорили командиры. Не потому ли он ударился головой о землю, когда упал с лошади? Когда командиры ушли к воротам дворца Тимура, пришла женщина, одетая в чёрное платье и закрытая чадрой. Слуг с ней не было, одно лишь слово, которое она прошептала, открыла перед ней дверь дворца. Стражники поклонились ей, а дворецкий в спешке отправился докладывать Тимуру. «Дочь хана желает поприветствовать Эмира», — доложили Тимуру. Это была Ханзаде, жена его первого сына Джахангира. Она быстро прошла в покое Эмира и стала нетерпеливо ждать, когда он отошлет командиров». В это прохладное утро чёрное платье выгодно оттеняло её прекрасное лицо, когда она сняла чадру и бросила с его ногам. "О, эмир Эмиров!" воскликнула она. "Я прибыла из города твоего сына Мираншаха". Она говорила с Тимуром без страха. Она была такой же, как тогда, когда защищала своих родственников. чьи владения подвергались вторжению войска мира. Женщина радовалась встрече, хотя и не осмеливалась выразить свои чувства в словах. Она поселилась в городе со своим окружением и слугами под защитой Мираншаха. Протестовала, когда его домогательства становились опасными. Он взял Ханзаде в свой дом, преодолев сопротивление ее стражников. Красота женщины не давала ему покоя. Затем он упрекал её в распутстве. "Государь Тимур", взмолилась она. "Прошу твоей защиты и справедливого суда". Муж Ханзаде, которого Тимур любил и считал своим наследником, умер. Согласно традиции тюркских племён, право наследования трона Теперь переходила к Мираншаху, старшему из живых сыновей. С давних времен кочевой жизни в пустыне было установлено, что правом наследования пользуются четыре первых сына правителя. Джихангир и Амар-Шейх покоились в могиле. Оставались Мираншах и Шахрух, младший сын, родившийся от Сарай-Ханум, хозяйки дворца. Но Шарух был лишь ненамного старше детей Джихангира от Ханзаде. К тому же он не походил на своих братьев. Мягкосердечный юноша, склонный больше к чтению книг, чем к борьбе за власть. Наследника следовало выбирать между Мираншахом и сыновьями Ханзаде. Тимур наделил старшего сына большой властью, но Мираншах превратил свои владения вместо Ханзаде. хаоса и бесчинств. Возможно, Ханзаде предвидела результаты своей поездки во владения Бираншаха. Возможно, её красота разожгла в нём огонь страсти и безрассудства. Несколько лет спустя в центре борьбы за власть оказался юный Халиль, чего не могла предполагать даже Ханзаде. Пока же она демонстрировала смелость, достойную восхищения. С просьбой обуздать его собственного сына Ханзаде бесстрашно предстала перед Тимуром, и он не стал медлить с решением. Эмир возместил Ханзаде всё его имущество, которое она потеряла. Ей были подарены новые слуги и оказан приём достойной жены Джихангира. Хотя эмир только что вернулся из утомительного похода он велел военачальникам немедленно готовиться к новому походу в Султании там он приговорил сына к смерти после расследования его бесчинств но за него вступились полководцы Тимура несмотря на то что беспутный Мираншах доставил им много неприятностей Мираншаха привели к отцу за верёвку привязанную к шее Тимур согласился сохранить сыну жизнь. Однако у Миран-шаха отняли всю власть. Душевно сломленного, тень от былой власти, его вынудили жить в своём бывшем владении, которым правили теперь другие. Вскоре после этого добропорядочный рыцарь Руи де Гонсалес Кловихо, ехавший в Самарканд из королевского дворца в Кастилии, посетил проездом Султания. То, что он узнал, изложил в следующих словах. Когда Мираншах совершал свои бесчинства, при нём находилась женщина по имени Гансада, Ханзаде. Она тайком бежала от него, ехала день и ночь, пока не встретилась с государём Тимуром, которому сообщила о безобразиях сына. За это Тимур лишил сына власти. Гансада осталась при дворе эмира, обеспечившего ей почёт и уважение, не позволяя женщине возвращаться в султание. Но Мираншах имел от этой женщины сына, названного Хали-султан. Что касается окружения Мираншаха, то Тимур не стал его щадить. Придворных поэтов, шутов, виночерпиев отправили на место казни. Один фокусник повернулся к своим более знатным смертникам, поднимавшимся по ступенькам к эшафоту. Даже в этот трагический момент он не мог обойтись без иронии. Вы опережали меня в окружении принца. Отправляйтесь теперь и на смерть раньше меня.